Меня вот всегда интересовал такой момент. Когда люди пишут идиотский комментарий, они действительно не понимают, что просто выставляют свою тупость на всю сеть. Вот и поделись личным опытом. Моралфак. Мне дракошка понравился. Хотела бы себе такого. Никто не знает, где взять. Судя по всему, нужно сначала привалить настоящего дракона. Мальчики, помогите убить дракончика. Могу и помочь. Расплачиваться в игре будешь или в реале... Так хорош с интимной перепиской, то модер тему прикроет. Хам. Тень опять порадовал. Герой нашего времени прямо-таки. Да уж действительно, на самом деле это печально и свидетельствует о прогрессирующей деградации общества. Сказал задрот 360 уровня, явно убивший на игру фееричное количество времени. Совесть нации просто. Внимание, вопрос, что Тень забыл на новом континенте? А что, он туда отправился? Да, у норвежцев он из листа ожиданий перешел в список активных клиентов. Значит, знает что-то про те места. Само собой знает. Бывал уже. Вопрос только в том, что именно. Однозначно снова в храм собрался. Там по-любому можно плюшек от богов словить. Блин, вот у него жизнь. Почему я нищеброд? Не парься, бро. Если нет денег на донат, то всегда можно стать задротом. Да здесь нищебродов вообще нет. Все-таки... капсула и игра денег стоит. Пожалуй, если он сваливает на новый осколок, я тоже пропуск куплю, там точно будет интересно. Высадку норвежцев видел? Там только боль страдания. Но он же отправился. Посмотри на смертную тень, потом на своего персонажа, потом снова на смертную тень. С одной стороны, стелсер четырехсотка с кучей уникальных умений и диким шмотом, с другой — Краба-танк 280-го уровня. Ты уверен, что тебя ждет такая же славная жизнь, как и его? Он просто зоозащитник. Там крокодилы голодают. Надо помочь. Радует, что короля можно убить. Печалит, что для этого придется ломиться во дворец целой армии. скоро еще я чувствую следующий тиран умрет. Нужно просто тень нанять, он в одиночку все сделает. Мне оставалось лишь тяжело вздохнуть. Не будь косяков со здоровьем, Я бы действительно так дальше и поступал. Валил бы каких-нибудь местечковых королей, греб опыт с артефактами, купался в славе и деньгах, собирал собственный сет до конца. Блин, столько всего еще не сделано. С недаемой грустью я забрался в игру и отправился в сторону замка Нифльхейма. Пора в путь. Само путешествие, кстати, прошло до ужаса обыденно. Меня провели в небольшой зал, состоящим по центру камнем портала, я на этот камень зашел, согласился с единственным доступным мне вариантом перемещения и оказался на другой стороне мира. Над головой сияло ласковое солнышко. Интересно, это все на почве прогрессирующего нервного срыва, или я всегда был таким идиотом? Вопрос повис в воздухе, оставшись без ответа. Впрочем, какой тут еще нужен ответ, все и так очевидно, блин. Забыть про существующие в игре часовые пояса — это просто замечательно. Правильно меня на форуме тупнем обозвали. Отведя взгляд от светила, я посмотрел по сторонам. Крохотная ложбина между невысокими холмами, редкие диковинно выглядящие деревья, веселенькая травка, несколько игроков, что-то оживленно обсуждающих вдалеке и не обращающих на меня никакого внимания. Монстров, что характерно, вокруг не видно. Локи выполнил свою задачу на отлично. «Тень?» Позади меня прозвучал удивленный голос. «Я думал, ты под солнцем не показываешься». Я обернулся и обнаружил перед собой улыбавшегося Венетто. «Привет, да вот немного сглупил, забыл про смену дня и ночи». «Понятно, бывает», — фмыкнул маг таким голосом, что сразу стало понятно — С ним такое произойти не смогло бы никогда и ни за что. «А что делать здесь собираешься?» «Рыбачить», — охотно сообщил я. Недавно поймал одну легендарную рыбешку и начал всерьез интересоваться процессом. Там в них такие трофеи иногда попадаются, просто эпик. А среди рыболовов мало кто сможет сюда попасть в ближайшем будущем. Так что у меня на этом осколке окажется шикарная монополия. «Вот как?» Слегка ошарашенно протянул собеседник и поскреб затылок. Неожиданная идея. Но что-то интересное в этом действительно есть. Чувствовалось, что он сейчас усиленно прикидывает, не заняться ли самому таким перспективным и выгодным делом. Все как обычно. Если кто-то выдал свежую мысль, ее нужно поскорее забрать и использовать. Пока автор не спохватился. «А уже знаешь места?» «Ну, есть кое-какие наметки?» Я повертел в воздухе рукой, изображая неопределенность. «Когда в прошлый раз летал, присмотрел несколько интересных локаций, а еще карту у того чувака с акулами купил. Если как следует прокачаюсь на суше, можно будет и в море попытаться». «Акулы — это да, понятно». «Ладно, я пойду на выход, солнце тут слишком неприятное». «Давай, удачи». не особо искренне пожелал мне Венетта, продолжая о чем-то напряженно размышлять. Следующий раз я зашел в игру уже часов через десять, как следует изучив часовые пояса и попав на самое начало игровой ночи. Вокруг все еще было светло и неподалеку даже кипела жизнь. Игроки Нифльхейма по-прежнему о чем-то увлеченно разговаривали, шарясь по окрестностям. Надеюсь, у этих крабов хватит мозгов не создавать здесь город. Может и не хватить, кстати. И тогда в этом месте начнется ад. Впрочем, это уже будут не мои проблемы. Установив неподалеку от портала камень воскрешения и вызвав Жору, я поднялся в воздух. Время лететь к цели. Вот только не сразу. Черт его знает, не наблюдают ли за мной сейчас чьи-то внимательные глаза. Слишком уж много интересов в последнее время проявляли к моей персоне все подряд, от писца до олофа Такое впечатление, что окружающие игроки всерьез считают, будто смертная тень обнаружил очередной Грааль, и теперь со всех ног спешит к нему, дабы втихаря выкопать и насладиться находкой в одно рыльце. А такими вещами типа делиться полагается, по игровым понятиям. Сидя на драконе, нарезавшем круги рядом с телепортом, я принялся внимательно рассматривать карту. Все как обычно, блин. Собственно, в прошлое свое появление я оказался слегка на юго-восток от центра. Город, в котором произошла наша эпическая битва, находился как раз посередине континента. Но прямо сейчас вокруг меня был самый-самый запад. Нужная же точка располагалась вообще на севере. В общем, летать мне здесь и летать. Давай, Жорик, отправляемся к тем трущобам, где квест проходил, и попутно за обстановкой смотрим усек. Дракон ничего не ответил, лишь развернулся в указанную сторону и принялся усердно размахивать крыльями, наращивая скорость и постепенно уходя все дальше от земли. Первые пару часов наш путь не был омрачен какими-то непонятными событиями. В небе было пустынно, набранная высота и ночное время суток позволяли не особенно бояться шаставших внизу тварей, из игроков никто за мной вроде бы не следил, иных опасностей тоже не наблюдалось. А затем, когда я уже практически полностью успокоился, далеко позади нас неожиданно загорелась яркая золотистая искорка, до боли напоминавшая те, что не так давно приветствовали меня в реальности». все же не выдержал, подсвинок ощипанный, не утерпел. Из всех моих игровых знакомых, летающим питомцем, способным вот так вот маячить в ночи, обладал только Венетто, который, по странному совпадению, совсем недавно интересовался целями моего путешествия. Конечно, в игре случается разное, а эта искорка вообще могла оказаться каким-нибудь нейтральным монстром или природным явлением. Но уж слишком сильно ворочается в моей душе жирный червь сомнения. Жорик, стоп. Висим на месте, ждем. Дракон послушно изобразил огромную и страшную костяную калибри, я уставился на видневшийся около горизонта огонек. Полчаса спустя стало предельно ясно, что в ближайшем будущем приближаться ко мне никто явно не собирается. Искорка продолжала оставаться вдалеке, и спокойно ждала моих следующих действий. но ну, попробуем податься в сторонку, Жора, на северо-запад. Небесный огонек все-таки стронулся с места и медленно пополз вслед за нами. И ведь видит же мои перемещения каким-то образом скотина магическая. Скорее всего, питомца отслеживает. А давай-ка со всей возможной скоростью двинем к этому гаду. Следующие двадцать минут шла настоящая гонка. К сожалению, по ее результатам выяснилось, что наш навязчивый спутник в скорости Жори ничуть не уступает. Меня окончательно разобрала злость. И так-то времени ни на что не хватает, а тут еще всякие козлы за тобой летают, следят. Не хочешь встречаться, да и фиг с тобой. Сам виноват. Винетто, умри. Для того, чтобы воспользоваться умениями апостола смерти, вам необходимо иметь противников в зоне визуальной доступности. Вот блин. Ну хорошо, уговорили. Долбанный феникс, умри нахрен. Искорка навязчива, маячившая на горизонте, погасла в тот же миг. А мне прилетели сообщения о дезинтегрированном противнике и о том, что сам я в результате этой агрессии стал на тысячу очков служения беднее». но это все было не так уж и важно. Гораздо большую значимость представлял из себя тот факт, что преследователь мне все-таки не померещился, и глюки не перебрались в игру из реала. За мной действительно следил один не в меру любопытный маг. «Надеюсь, ему там сейчас тоже крышка придет», злорадно проговорил я. Впрочем, шансы выкрутиться из переделки у Винетта точно были. Все-таки, Не самый последний из игровых топов. Странно, что ему в «Центурионы» попасть не удалось. «Тень!» Совсем уже рехнулся. «Ты что творишь вообще?» Все же люди — странные существа. А иногда так и вовсе непостижимые для адекватного восприятия. Значит, следить за мной и мешать играть своим присутствием — это нормально, а словить ответку — это мы сразу обижаемся. «Бро!» «Это был ты!» «Извини, смотрю, какой-то охамевший пассив за мной следит. Не отвязывается. Попытался на контакт выйти, не соглашается. Пришлось принять меры. Кто ж знал, что он — это ты? Извини еще раз». ответ я так и не дождался. То ли Эвенетто все же осознал ошибки своей неправедной жизни, то ли его просто кто-то сожрал. Думаю, второй вариант в местных условиях был заметно реальнее. Избавившись от навязчивого спутника, Мы с Жорой резко свернули на восток и летели так еще два часа. Если маг все же каким-то образом продолжал меня отслеживать, то должен был увидеть именно это направление. Затем настало время возвращаться в Реал, к уже осточертевшим звездочкам. Итак я сегодня слишком долго играл, несмотря на твердое намерение до предела сократить сеансы виртуальности. Жора высадил меня на вершине острой скалы, выступавшей из мрачного лесного массива, после чего тут же был отозван. Я же остался стоять на слегка искрящемся в свете звезд камня. Красота, одиночество. Где-то, помнится, довелось прочитать, что снимки диких и неизвестных уголков забытых земель весьма и весьма котируются различными печатными изданиями. Надо же им чем-то привлекать читателя. А здесь есть на что посмотреть, однозначно. Снизу раздался низкий и грозный рык, от которого у меня по коже пробежала стайка мурашек. Затем послышались чьи-то визгливые вопли. Стэнли, наверное, то же самое чувствовал, когда по африке шлялся. Новое рычание было мне ответом. Впрочем, залезть на скалу никто не пытался, так что лишний раз дергаться я не стал. И прятать персонажа в каком-нибудь укромном местечке тоже. Просто посмотрел еще пару минут на величественный ночной лес, а затем вышел из игры. Сегодня золотых искорок было четыре. Выглядели они солидно, упитанно, я бы даже сказал, и почему-то вызывали ассоциации с конечными звездами. Лучше всего, конечно, пять звездочек. Да. С трудом отвязавшись от глюков и мыслей о коньяке, я отправился ужинать, но теперь в голове почему-то засел и навязчиво крутился вопрос, есть ли жизнь на Марсе. Науке вроде бы это еще неизвестно, но точно то гарантии ведь никто не дает. Откуда вообще взялись эти мысли? Прекратить думать об астрономии мне удалось только после того, как я нечаянно обжегся чересчур горячим кофе. Неприятно получилось, но зато всякие мутные философские темы в мгновение око покинули мой разум. Осталось только желание как-то успокоить и остудить ноющий язык. Попытки избавиться от страданий привели к тому, что я оказался стоящим у окна со стаканом холодной воды, в которую время от времени и засовывал пораженный орган, напоминая при этом самому себе какого-то клоуна-неудачника. На улице было пустынно и темно. «А ведь с моим персом на том континенте играть — это реально самое то, что доктор прописал», — произнес я, отрываясь в очередной раз от спасительного стакана. «Даже график внезапно становится таким же, как и у нормальных людей. Действительно, получается довольно удачно. Если прямо сейчас перенести весь игровой процесс на новый осколок суши, а потом... все же последовать совету Малахова и резко свалить из игры на полгода, то мне для возвращения в обычную жизнь даже к новому режиму не придется привыкать. Впрочем, пока что уходить рановато. Еще имеются в забытых землях нерешенные задачи. И слишком вольгот на себя чувствующие крабы. Уже валяясь в постели, я долго размышлял над тем, Каким маршрутом двигаться дальше? Смага ведь станется отслеживать мое местоположение и в дальнейшем. Не факт, конечно, что он это действительно сумеет сделать, но попытается-то точно. Прицепился, блин, как банный лист к заднице. Пробурчал я, затем мирно заснул. Следующие несколько дней были посвящены одному. Стремительному полету на восток. Под нами постепенно проплывали красоты неизведанного мира, обычные леса довольно скоро сменились непролазными болотами, в которых вели неустанную борьбу за существование огромные насекомые и гигантские присмыкающиеся. После того, как я насмотрелся на эти ужасы юрского периода, болота уступили место горам. Здесь царил холод, среди покрытых снегом камней пробирались могучие снежные коты, на вершинах заиндевевших пиков вили свои гнезда огромные орлы, и не только орлы. «Жорик, давай-ка аккуратненько вверх, да упора вверх», – прошептал я, рассматривая исполинское черное тело, уютно разлегшееся среди холодных скал. «Не знаю уж, какого уровня был этот дракон, и как он правильно назывался. Если честно, то и узнавать-то не было никакого желания». Хотелось просто тихонько смыться от него подальше. Горы неожиданно закончились, открыв вид на обычную холмисто равнинную местность с островками лесов и зеркалами озер и рек. С высоты можно было заметить также тонкие и прерывающиеся ниточки древних дорог, несколько заброшенных городов, деревушек. Перед нами явно были остатки древней цивилизации. Когда-то в этих краях люди пытались противостоять древним чудищам, причем вполне себе успешно. Но случился катаклизм, единый материк расколола на части, и местные обитатели, оторванные от основных земель, не справились с новыми условиями. Бедолаги. Будь у меня хоть немного лишнего времени, я бы обязательно наведался в эти города. Побродил бы по дворцам и особнякам, поискал заброшенные артефакты и спящие до поры до времени игровые события. Увы, приходилось просто лететь вперед, провожая каждую новую найденную локацию тоскливыми взглядами. Через некоторое время городок, в котором легион некогда сражался с полчищами монстров, оказался относительно меня точно на севере, и я резко сменил направление, взяв курс прямо на него. Если кто-то за мной каким-то чудом еще следил, то это изменение маршрута должно было окончательно убедить его, что моя истинная цель — находится именно в той области. Если же не следил никто, ну, перестраховка в любом случае не повредит. Спустя еще два дня перелетов я добрался до знакомого болота и не удержался от маленькой экскурсии по местам боевой славы. За прошедшее время город чуть-чуть подлечил свои раны, стены слегка выпрямились, опаленные и разбитые магией дома немного затянули боевые шрамы. Но вместе с позитивом появился и негатив. Здесь появилось слишком много разной членистоногой нечисти. Бегали по стенам зданий сороконожки и пауки, вяло ползали по прикрытым водой улочкам плоские скорпионы. Однажды дорогу прямо передо мной пересек отвратительный таракан размером с собаку. Как было это местечко дерьмовым, так и осталось. произнес я, забираясь на ближайшую крышу и осторожно двигаясь к центру города. Там все было по-прежнему, только насекомых стало на порядок больше, и они теперь не прятались по всевозможным подвалам, как раньше. Немного понаблюдав за обстановкой, я включил ауру смерти и принялся рассматривать итоги ее работы. Неплохо, неплохо. Умение, апнутое за счет использования бесценной книги, Работала все так же эффективно и дотягивалась буквально повсюду. Неудивительно, с учетом моего текущего уровня и ночного времени суток, радиус действия ауры сейчас должен был составлять около полутора сотен метров. И это прекрасно. То, что нужно для счастья. Спустившись по стене некогда полуразваленного магами здания, я осторожно прокрался к камню портала и встал на него. Чем черт не шутит, вдруг действительно получится попасть в храм? «Внимание, этот городской телепорт находится в неподконтрольном вам месте. Освободите город от врагов для того, чтобы воспользоваться порталом». «Ну, нет так нет. Прости огненной брони получилось». «Бог ничего мне не ответил. Правильно, это раньше я был единственным и неповторимым проповедником». А он реагировал на все мои слова и поступки. «Сейчас же...» Персона смертной тени явно значила для него не больше, чем высохший панцирь от речного краба. Пробравшись к восточной окраине города, я пристроил в одном из сохранившихся домов камень воскрешения, а затем перебрался через стену и отправился на север. Пешком. Как бы я ни таился, питомец, похоже, все равно способен меня выдать. На него-то моя скрытность не распространяется, а если двигаться вот так ножками, то... «Мать твою!» Мне пришлось сбросить кучу кирпичей и сделать умопомрачительный прыжок, чтобы выпрыгнувшая из черной воды тварь меня не сжрала. «Скалопендра-гигант, уровень 550». «Не до тебя сейчас!» Я резво поскакал через грязные лужи подальше от хищной сволочи. «Потом вернусь». «Чисто теоретически, прикончить-то ее было можно, наверное, но...» Время, время. Огоньки, преследовавшие меня в реальности, становились все более навязчивыми и появлялись все чаще, до цели бы добежать, пока они окончательно не стали моим вечным окружением. На этом фоне разборки с местной фауной меня не интересовали совершенно. Увы, передвигаться пешком оказалось гораздо сложнее, нежели летать на драконе. То и дело приходилось отвлекаться на каких-нибудь монстров, жаждущих попробовать моей нежной плоти, скрываться от птиц, стаями летающих по небу, выбирать наиболее безопасные пути. В конце концов, очень пригодилась эльфийская татуировка. Выдвигаясь из города, я предполагал, что буду перемещаться исключительно по открытым местам, дабы не плутать среди деревьев и спокойно удирать от врагов. Уже через час беготни по равнине, когда вокруг меня собрался целый табун злобных тварей, от которых в итоге удалось ускользнуть лишь каким-то чудом, я кардинально изменил свою точку зрения на путешествие. В местных лесах было темно и страшно. Здесь, среди стволов, скользили неясные силуэты, здесь то и дело раздавались вызывающие нервную дрожь звуки. Но зато здесь меня никто не видел. Я просто несся вперед, стараясь не споткнуться о какой-нибудь корень, не впечататься башкой в очередную ветку на своем пути, и все. Скрытность, усиленная рисунком длинноухих, творила настоящие чудеса. Местные обитатели просто не обращали на меня внимания, позволяя спокойно мчаться к своей цели. К сожалению, эта часть путешествия оказалась гораздо менее интересна, нежели предыдущая. Деревья, деревья, редкие прогалины или ручейки, монстры, бродящие где-то неподалеку и никаких событий. На четвертый день мне пришлось сделать небольшой перерыв. Не потому, что я встретил в игре нечто непреодолимое, совсем нет. Надоели настырные искорки, каждый раз появлявшиеся у меня перед носом при выходе в реальность. Организм отчаянно сигнализировал о том, что ему требуется хотя бы небольшой перерыв. И мне пришлось послушаться. Решив отдохнуть целенаправленно и по полной программе, я привел себя в порядок, оделся и отправился дышать свежим воздухом. Надеясь при этом, что такой подвиг быстро освежит уставший мозги, а это, в свою очередь, позволит мне в самом ближайшем будущем закончить задуманное. Через полчаса, когда я по неосторожности чуть ли не по колено провалился в одну особо коварную глубокую лужу, идея разум перестала казаться стоящей. А масло в огонь моей печали добавил сержант Васин. Неожиданно объявившийся неподалеку вместе с двумя напарниками. «Добрый день, Денис Сергеевич. Как ваши дела, если не секрет?» «Дела идут восхитительно», — пробурчал я, держась за забор и пытаясь вытрясти воду из ботинка. «Дышу свежим воздухом, наслаждаюсь реальной жизнью, так сказать, сами же видите». Полицейский проигнорировал мой сарказм. «Доктор Малахов попросил при случае узнать про ваше самочувствие». Продолжаете ли вы играть, или все же взяли паузу? Прекращаю, товарищ сержант. Хочется уйти красиво, а не просто безмолвно кануть в лету. Через несколько дней окончательно завяжу. Ну, смотрите, дело ваше. Васин, похоже, не особенно мне поверил. Передам ему, что вы хотя бы не упираетесь рогом и понимаете, что пора остановиться. Домой я вернулся злой, промокший, и даже слегка приболевший. Впрочем, горячий кофе немного исправил ситуацию. Настолько, что мне в кои-то годы даже захотелось почитать новости забытых земель. Игра, не обращая никакого внимания на мои личные проблемы, продолжала спокойно жить и развиваться. По берегам изначального континента переквалифицировавшиеся в мореплаватели и игроки страстно выбрасывали тонны бабла на постройку все новых и новых кораблей, при этом почему-то, надеясь, сэкономить. Гении мать их. Наконец-то природа расставила все на свои места. Раньше крабы и раки ползали по всей суше, теперь же, как и полагается, тусят на побережье. Сезонная миграция, размножаться, наверное, будут, что, кстати, весьма настораживает, ибо девушек среди них почти нет. Для боевого краба отсутствие девушки не может служить поводом для отказа от размножения. Почему крабы-то? Почему? Потому что на те деньги, что стоит корабль, можно десяток игроков порталом отправить. Всего десяток, а так сразу для всего клана, в итоге-то. Зато надежно. Ты включи мозг, сейчас строится под сотню кораблей, это по затратам 300 лямов. Треть сожгут конкуренты, две трети сожрут кальмары и раздолбают киты. и Итого 300 лямов на ветер, а на них можно было бы отправить 3000 человек, причем с гарантией. Это да. Но никто, я смотрю, каким-то норвежским барыгам столько денег выдавать не собирается, и правильно. Ну, человек пятьдесят все же согласились. Отдельные дураки-донаторы, да несколько топов, которые знают, что делают, а остальные спокойно прокачаются на демонах и через полгода бесплатно туда перейдут. Совсем бесплатно это навряд ли, но рациональное зерно в этом есть, да. В принципе, верно. Зачем платить больше, если прямо под боком имеется огромная куча монстров, среди которых можно качаться и качаться? Демоны или тот же черный властелин со своей армией, скажем, да и остальные высокоуровневые мобы, до сих пор никуда из забытых земель не делись Интересно, прикончит в ближайшем будущем кто-то эту чертову сумочку или нет? Вспомнил я, сарказуха. Полубог все-таки. Так мне божественную систему мира до конца понять и не удалось. Полубоги, боги разных категорий, идолы, духи. Странная и нелогичная хрень, в общем. Тот дракон, которого я завалил, был по уровням выше, чем толстый южный крокодил, но полубогом не являлся. Да и ограбленная мной смертная тень тоже. Я немного поразмышлял на эту тему, затем выбросил ненужные мысли из головы. На данный момент это все, к сожалению, вообще не моя забота. Дальнейшее изучение форума неожиданно свело меня с воистину эпичной темой. Клан Клешня Апокалипсиса решил повторить мой подвиг и напал на дворец короля Катали. Послабее, конечно же, рядом никого не оказалось, хмыкнул я, открывая обсуждение. Первое сообщение когда-то явно содержало видеоролик, но сейчас там виднелась лишь надпись «Удалено автором комментария». А дальше... Лютый фейл... На что рассчитывали эти идиоты? На тупую силу, очевидно. Ключевое слово «тупую». Да, остротой здесь и не пахнет. Факт. Ромео, кретин, удали видео немедленно, иначе вылетишь из клана сразу в черный список. Срочно скачиваем видео. Черт, я не успел есть. Те, у кого получилось. Я тоже не успел. И я. Народ, а что там было? Там была боль, бро. Лютая, жестокая попа-боль. Крабоклан с названием получали ачивку за тупость. Успешно. А подробнее. Толпа из сорока идиотов зашла во дворец и напала на короля. Катали, после чего им навешали жестоких люлей, застанили и потом отправили в тюрьму. На месяц. Вдобавок снабдили жесткими дебафами на следующий. То есть чуваки просто самовыпилились, а короля на два месяца? Огонь. Огонь не то слово. Прошу модератора удалить эту тему, как потерявшую актуальность. Не надо удалять. Администрация игры придерживается мнения, что обсуждаемое событие имеет большое значение для изучения игрового мира, а тема является актуальной и имеет полное право на жизнь. Модер красавчик. Модератору респект, троллинг высшего уровня. Чё тут было? Страдания. Получается, меня тоже могли в тюрягу засунуть, призадумался я.